И стало слышно, как скрипит дверь. Но не дальняя, которая с лестницы, а от другой стороны и близко. — Это Лужин, — высунулся, — догадался Заметов. — Хочет понять, отчего в квартире тихо ни криков, ни шума, ни звона стаканов. — А что, если раньше времени уйдет? — Тогда плохо. Может, с Раскольниковым на лестнице встретиться? Или во дворе? О том же, видимо, подумал и Пристав. — Тихо шикнул Порфирий Петрович, причем довольно громко. — Кажись, открывает. Да еще шкапом скрипнул явственно. — Ага, затаились! — раздался звучный мужской голос. — Подстерегаете? Как бы не так! Я знал, не на того напали! И дверь снова захлопнулась, скрижетнул ключ. — Теперь до утра не осмелится. хмыкнул надворный советник. — Пускай его. Целее будет Сколько-то сидели молча. Потом письмоводитель вернулся к разговору. — Так про какой то выпускной экзамен вы толковали? — Тсссс! — шепнул Парфирий Петрович. И теперь уж совсем не громко, а одним дуновением. — Вот и он! -с. А заметов и сам услышал. Мудрено было б не услышать. В дальнем конце стукнула дверь, и раздались быстрые шаги, да не крадущиеся, а громкие, уверенные, будто хозяйские. Они приближались и делались чаще, как если бы вошедший брал разбег. Сердце у Александра Григорьевича затрепетало. Все посторонние мысли разом вылетели из головы, а рука ухватилась за шершавую рукоять казенного пистолета. Через чулан, в каких-нибудь трех шагах от письмоводителя, прошуршала тень. «Пора!» — приказал себе Заметов и выскочил из укрытия. Парфирий Петрович сделал тоже на полмиграни. На середине прохода оба чуть не столкнулись плечами, и одновременно увидели пугающую, почти невероятную картину. Раскольников, чей подкрасненный свечным огоньком силуэт они могли видеть со спины, не останавливаясь и не замедляя своего движения, одной рукой подхватил с пола дубовую скамью, которую давеча они не без труда переместили вдвоем, поднял в воздух и со всего размаху обрушил на лужинскую дверь. Та не выдержала сокрушительного удара, треснула пополам. — Это у него... От неистовства силы удесятерились. «У сумасшедших бывает», — мелькнуло в голове у Александра Григорьевича. А сатаневший студент влепил по створкам ногой, и те окончательно пали с петель. Из комнат клынул свет, показавшийся заметово невыносимо ярким. Он на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, в дверном проеме никого уже не было. Весь штурм вряд ли занял доли двух секунд. Не то что малоопытный письмоводитель, но и сам Порфирий Петрович, что называется, ахнуть не успел, а изнутри донесся шум, вскрик и еще какой-то крайне неприятный треск, от которого Александру Григорьевичу захотелось заткнуть уши. Опомнившись, надворный советник кинулся вперед с криком «Не сметь!», заметав следом и тоже что-то кричал, но сам плохо понимал, что именно. Первое, что увидел Александр Григорьевич, перевалив через порог довольно большой и чистой комнаты, сидящего у стола человека с бакенбардами. Он был весь как-то откинут на спинку, рот разинут, а глаза выпучены и противоестественным образом обращены кверху, словно человек пытался разглядеть что-то на собственном лбу. А там было что разглядывать. В месте, где начинаются волосы прямо из черепа, тускло поблескивая, торчал некий непонятный предмет. Как взглянул Александр Григорьевич на этот самый предмет, так и замер. От потрясения взор письмоводителя не то чтобы померк но как-то странно сузился, будто у лошади с шорами на глазах, и по краям все расплывалось, терялось в темноте. Думая об одном, как бы не упасть в обморок, заметив с трудом, сдвинул непослушный взгляд от жуткого предмета, потянувшейся в сторону гладкой прямой линии, и только теперь увидел убийцу. Тут зрение молодого человека наконец прояснилось. Вид открылся ему полностью, и мозг кое-как совладал с временным параличом то был барин, которого они недавно видели на лестнице, господин Свидригайлов, вот как его звали. Глядя на ворвавшихся в комнату людей с удивлением, но безо всяких признаков испуга, преступник двинул рукой, выдергивая свое орудие из раны, и оказалось, что трость заканчивается массивным бронзовым набалдашником, сфинкс, восседающий на прямоугольном постаменте. Нетрудно было перепутать след от этого постамента с отпечатком тупого конца маленького топорика. Египетский истукан был мокр и поблескивал, отчего Александра Григорьевича опять замутило. Хорошо, хоть мертвец теперь повалился со стула на сторону и больше не наводил ужаса своими вытаращенными глазами. «Выс — Выс? — пробормотал, обращаясь к свидригайлову Гайлову пристав, кажется потрясенный не менее своего помощника. В руке у Порфирия Петровича, стоявшего к убийце на шаг или два ближе, ходуном ходил револьвер. «Яс». Бородатый человек насмешливо улыбнулся и сделал очень быстрое, почти неразличимое для взгляда движение. Что-то свистнуло, мелькнуло в воздухе и на руку пристава обрушился страшный с хрустом удар трости. Револьвер полетел на пол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 Взавел курок.